Глава, 3 Антуан и Гаат перетащили пару парт от стены в центр кабинета, чтобы мы могли сесть. Преподаватели же остались там же у доски. ряд отказалась от стула и осталась стоять, сурово скрестив руки на груди. Мор также восседал на преподавательском столе. «Итак, послезавтра мы должны быть в снежном пике. Это большой гостиный двор в провинции Ампло». Я сдержала полные досады вздох. Ампло – самая северная и холодная провинция королевства Артери. Там царит вечная зима. Никто не живет в маленьких домиках, потому что в самые суровые месяцы их может под крышу замести снегом. Это край замков и гор, скованных вечным льдом. Однако весна и лето там относительно мягкие. Многие приезжают в это время в Ампло, чтобы отдохнуть, покататься на коньках или лыжах, погулять в снежном городке. «В общем, Ампло – это любимый курорт для тех, кто устал от тёплого климата и летней жары. То есть в основном для тех, кто живет в столице, в Гаратисе. Только вот я к такому путешествию совершенно не готова. У меня толком и теплой одежды нет. Зимы в провинции Порте, где находится школа Круга Луны, не такие злые. Мне всегда хватало тонкого пальто. Однако, подойдет ли оно для морозов Ампло?» Тем временем профессор Мор продолжал. «Недавно от директора Пика поступило заявление. Где-то на территории его гостиного двора есть разлом. Директор, господин Эрл, не маг. И о на территории курорта узнал случайно. С помощью артефакта, который получил в наследство. Саму брешь он не искал, о чем сообщил рыцарям Луны. Я задумчиво постучала пальцами по парте. Да, директор поступил мудро» связавшись с рыцарями. Они – древний орден, стоящий на защите людей и магии. Правда, часто приходится спасать первых от второго. Пару веков назад рыцари Луны были надзирателями для чародеев, а сама магия считалась чем-то опасным, почти запретным. Рыцари следили, чтобы магия использовалась лишь по допустимым нормам, а нарушителей жестоко карали, лишая способностей. Это сейчас такой ритуал позволяет магам спокойно жить дальше, «В же вместе с силами маг лишался рассудка. Но то было тогда. Хорошо, что я родилась в этом времени, когда магов уважают, хоть и продолжают контролировать». Информацию от господина Эрла перепроверили. К счастью, магический фон в снежном пике оказался искажен слабо. О чем это говорит? Профессор Мор пробежался по нашей четверке глазами и остановил взгляд на мне, поднявший руку. «Да, госпожа Лирида. «Это говорит о том, что на территории гостиного двора действительно есть разлом. Но он пока еще мал». Проговорила я, и профессор кивнул. «Верно. Поэтому рыцари Луны сочли допустимым передать это дело нашей школе. Как раз в сезон практик и испытаний. Весна». Эта река шлянула, красноречиво намекая, что лирические отступления не потерпит. Ей вообще, похоже, не особо нравилось, когда Мора швыряла из одной крайности в другую. То он милый и улыбчивый профессор на одной волне, то строгий преподаватель, готовый ради знаний швырнуть студента в брешь. «В общем, ваша цель в том, чтобы найти разлом и закрыть его», – договорила за профессора Этери. Но тот не забыл добавить. «И сделать это нужно тихо, не привлекая внимания постояльцев. Это просьба директора». «Господин Эрл не хочет, чтобы ситуация с брешью вредила его бизнесу». «От этого уточнения у меня заскрипели зубы. Выходит, господин Эрл тот еще негодяй. Зная, что где-то в снежном пике есть брешь, он молчит об этом. Лишь бы не упустить прибыль. Он готов рисковать жизнями гостей, только бы бизнес не пострадал». «Ну и козлина». Процедил Гаат, с таким грозным видом, что для пущего эффекта оставалось только на пол плюнуть. «Попрошу не выражаться, господин Гаат», — пристукнул тростью Мор. «Мы не жрецы великого судьи, чтобы решать, кто прав, а кто... ну, как вы и сказали». «Козлина», — услужливо напомнила нот, за что тут же получила толчок в бок от брата. Профессор Мор же прищелкнул языком. «Вот именно поэтому, профессор Этери, в свою группу я забираю этих двоих». И он указал на меня и Антуана. «Им будет проще играть роли, которые я выдам». «Какие роли?» «Я настолько опешила от того, как быстро решилась моя судьба на эту практику, что забылась и задала вопрос вслух». «Недопустимо. Я перебила профессора, даже руки не подняв. Но преподаватели этого и не заметили. Так и знала, что ты спихнешь мне слабых». Красные глаза Этери зло сверкнули. Она даже перескочила с уважительного «вы». «Забираешь тех, кто справился с испытанием, быстрее». «Дело не в этом. Если хотите, профессор, можем обменяться одним студентом». «Что за пасы?» – шепотом возмутился Антуан. «Мы не мячики, чтобы так нас перепинывали». Но я его не слушала. Потому что сама так как раз была не против мячиком побыть. «Я согласна пойти в группу к профессору Этери», – вызвалась я, поднимаясь из-за парты. Теперь все внимание было приковано ко мне. «Исключено», – моментально отрубил профессор Мор. Но, «Но…» Начали мы одновременно с Этери, но некромант и слова не дал вставить. лирида будет в моей группе. Это обговорено с ректором. Возражения не принимаются». Сначала он посмотрел на Этери, которая раздраженно щёлкнула зубами. «Уверена». Она представила, как эти самые зубы смыкаются на шее некроманта. Затем Мор глянул на меня и... Улыбнулся. Сердце споткнулось. Не потому, что ко мне никто раньше не относился тепло, а потому, что улыбка эта была странная, будто неуместная. В ней читалось не преподавательское одобрение или пожелание успехов, а что-то более личное, а потому непонятное. Я быстро отвела глаза... И снова опустилась за парту. Щеки и уши горели. К счастью, окружающие сочли это признаком моей злости, а не смущения. «Не кипятись», — шепнул Антуан. Все не так уж и плохо». «Вроде». Он тут же прикусил язык, потому что Этери снова начала зубоскалить и ругаться на море, причем порой проскальзывали словечки, отнюдь не для студенческих ушей. «Какого воя, Люциус? Что ты опять удумал?» «Не поминайте темнейших богов, Этери!» Чуть ли не пропел Мор. «Они могут услышать». «В отличие от тебя! Всегда прёшь на пролом и никого не слушаешь!» «И что теперь, профессор? Снова отправите меня на пересдачу?» Мы с Антуаном переглянулись. У нас обоих глаза были размером сблюдца. «Это то, о чем я думаю?» Быстро написал Антуан на листке бумаги, который пододвинул ко мне. Я передернула плечами. И вопросительно уставилась на одногруппника. Мол, а о чем ты думаешь? Похоже, Этари была преподавателем Мура, когда он сам учился в этой школе. Вывела я в ответ на том же листе. Преподаватели продолжали спорить и решать, кто каких студентов заберет в свою подгруппу. Выглядело нелепо, но забавно. А главное, на нас с Антуаном в это время никто не обращал внимания. «Нет!» – жирно написал он. «У них же явно какие-то...» А дальше Антуан нарисовал несколько сердечек и по-дурацки поиграл бровями. Я закатила глаза, но сама все же задумалась. А вдруг? В итоге спор преподавателей завершился тем, что мы с Антуаном оказались в подгруппе Мора. Близнецов это забрала себе, после чего их тройка покинула кабинет, чтобы обсудить план действий. «Хоть мы все и направляемся в снежный пик, работать будем отдельно». У каждой группы свое прикрытие и тактика. «Итак, дети». Мор выделил это слово и улыбнулся, закинув ногу на ногу. «Поговорим о нашем плане». «Странный он. Переменчивый, как погода в нашей приморской провинции. Или лишь пытается таковым казаться. Но не может человек, который не один год провел в разорённом Далите, где камня на камне не осталось, быть таким... таким каким профессор Мор пытается выглядеть, пока в его взгляде вдруг не появляется сталь. «Я думал, наш план в том, чтобы отдохнуть в снежных горах Ампло». Решил пошутить Антуан. «Я как раз никогда не катался на санях». Я ни капли не удивилась, когда Мор поддержал дурацкую шутку. «Несомненно, мы и этим займемся. Он склонил голову чуть на бок. Огоньки свечей отразились в его зеленых глазах. Все же наше прикрытие – это семья». «Семья на отдыхе в одном из лучших гостиных дворов королевства». Первая мысль, которая пришла мне в голову, заставила содрогнуться. «Мы? Семья? Неужели мне придется играть невесту Мора? Поэтому он настаивал на том, чтобы я была в его группе. Почему?» «Лерида, что-то не так? Вам нехорошо?» Мор даже встал и, опершись на трость, приблизился к нашей партии «Вы какая-то бледная». «Ага, и на лице». Уверенно читается растерянность. Я даже рот от удивления приоткрыла. И тут же захлопнула его, когда осознала, как глупо выгляжу со стороны. «Мне просто немного душно», — соврала я, невольно коснувшись кинжала на поясе. Холодный клинок успокаивал. «Ведь он — олицетворение покровительства и благосклонности моей богини. Пока пустошь со мной, я справлюсь». Мор словно прочитал все мои мысли и усмехнулся им. Затем взмахнул рукой, и затемняющая пелена растворилась. Окна распахнулись. В кабинет хлынул солнечный свет и свежий весенний воздух. Маневр хороший, но над исполнением нужно будет поработать». Улыбнулся мне профессор и отвернулся. Пока он возвращался к преподавательскому столу, я пыталась стереть с лица следы изумления, смятения и... «Возмущение? Мор только что поймал меня на вранье?» «О чем это он?» – шепнул Антуан, но я лишь помотала головой. «Не знаю и не хочу знать». «Итак, вернемся к вашей практике. Как я уже сказал, наше прикрытие – семья». Я старательно не поднимала глаза, смотрела на свои сцепленные в замок пальцы и ждала дальнейших пояснений. «Надеюсь, мои догадки про роль невесты ошибочны». «Иначе я сама пойду к ректору и буду умолять перевести меня к Этери. И дело не в том, что мор странный, или я боюсь, что игра перерастет во что-то более реальное. Просто я не смогу притворяться влюбленной, ведь не знаю, каково это. У будущих оракулов богов не должно быть привязанностей в мире людей. Я прекрасно помню об уготованной мне судьбе и не позволю хоть чему-то». Помешать мне стать оракулом. По нашему сценарию, я ваш приемный отец. Ваша родная мать умерла, и я забрал пеку над вами. Вы не слишком молоды для нашего отца, подметил Антуан, и мне все же пришлось поднять глаза. Профессор Мор сидел, откинувшись на спинку стула. Пальцами одной руки он подпирал висок, второй сжимал рукоять трости. Лицо серьезное, хоть кончики губ и чуть приподняты. Он выглядел старше нас с Антуаном лет на 10, или чуточку больше. Антуан, вы прослушали. Я сказал, что буду изображать вашего приемного отца. По легенде, я был женат на вашей матушке, богатой, но не молодой особе. Она почила, но вместе с деньгами от нее ко мне перешли и дети от первых браков. То есть вы. Какая любвеобильная у нас была матушка! проворчала я но внутренне немного успокоилась. «Изображать приемную дочь я готова с большей охотой, нежели невесту». «Ага», – поддакнул Антуан. «И любит она помоложе. Точнее, любила. Легенду мы с вами проработаем по пути вампло, заверил Мор. «Вы должны безукоризненно знать историю своей семьи, чтобы не попасться на обмане. Помните, нам нельзя раскрывать истинную цель своего визита». Только директор, господин Эрл, будет знать, что мы маги под прикрытием». «И все ради того, чтобы снежный пик не лишился выручки золотого сезона», подумала я, удрученно покачав головой. «Также мы подтянем ваши манеры, подберем в Гаратисе одежду, чтобы вы выглядели отпрысками богатого рода, а не полуголодными студентами». «Ну, спасибо», – фыркнула я, а Мор тихо рассмеялся. Смех у него был мелодичный и мягкий. Я даже хмуриться перестала от удивления. «А почему закупаться мы будем в Гаратисе? Почему бы не сходить за одеждой здесь, в провинции Порте? Или взять все необходимое уже в Ампло?» – спросил Антуан, и мы оба с интересом уставились на Мора. «Во-первых, в столице лучше выбор. Мы же аристократы, забыли? А где еще покупать одежду богачам, если не в главной провинции королевства? Во-вторых...» «Мы отправимся в Ампло из Гаратиса. Порталом!» Продолжал расспрос Антуан. «Порталом мы отправимся в Гаратис», — кивнул Мор. Но затем с хитрецой прищурился. «Но в Ампло через переход являться не стоит. Никто не должен заподозрить, что мы хоть и немного связаны с магией. К чародеям в королевстве всегда повышенный интерес и внимание. Это может помешать поискам разлома. Поэтому стоит держаться прикрытия». А в Ампло мы доберемся на дирижабле. На дирижабле? На дирижабле? В унисон изумились мы с Антуаном и переглянулись. Его глаза сияли от восторга. Так же, как наверняка сияли и мои. Ладно. Возможно, практика с профессором Мором будет не такой уж и плохой.